Шурины выходки неизменно вызывали в классе суматоху. Учительница, Любовь Тимофеевна и вдруг мама. Это очень веселило детей, но мешало работать. И через месяц пришлось перевести моих ребят в параллельный класс к другой учительнице. Школа, школьные занятия завладели Зоей безраздельно. Придя домой и поев, она тотчас садилась за уроки. Напоминать ей об этом никогда не приходилось. Учиться – это было теперь для нее самое важное, самое увлекательное. Об этом были все ее мысли. Каждую букву, каждую цифру она выводила с чрезвычайной старательностью. Тетради и книги брала в руки так бережно и осторожно, как будто они были живые. Учебники мы всегда покупали новые, Анатолий Петрович считал, что это очень важно. «Плохо, когда ребенку в руки попадает грязная, неопрятная книга», — говорил он. «Такую беречь не захочется». Когда ребята собирались сесть за уроки, Зоя спрашивала строго. «Шура, а руки у тебя чистые?» Сначала он пробовал бунтовать. «А тебе какое дело? Ну тебя, отстань!» Но потом смирился и прежде чем взяться за учебники, уже сам, без напоминаний, мыл руки. Надо признаться, предосторожность была не лишняя. Набегавшись с ребятами, наш Шура обычно возвращался со двора, перемазанный до ушей. Иной раз просто понять нельзя было, как это он умудрился выпочкаться. Словно по очереди вывалился в песке, в угле, из звездки и толченном кирпиче. Дети готовили уроки за обеденным столом. Зоя подолгу просиживала над книгой. У Шуры терпения хватало на полчаса к ряду, не больше. Ему хотелось поскорее убежать опять на улицу к ребятам. И он то и дело тяжело вздыхал, косясь на дверь. Однажды он притащил ворох кубиков из спичечных коробков и старательно выложил их в ряд, перегородив стол пополам. «Это твоя половина, а это моя», — объявил он Зои. «Ко мне не смей переходить». «А букварь как же?» «А чернильница?» — с недоумением спросила Зоя. Шура не растерялся. «Букварь тебе, а чернильница мне. Будет тебе баловать», — строго сказала Зоя и решительно сняла кубики со стола. Но Шуре было скучно просто так, без затей, готовить уроки. И он всякий раз старался превратить занятия в игру. Что поделаешь, ему ведь не было и семи лет. Праздник. 7 ноября мои ребята поднялись ни свет ни заря. Отец обещал взять их с собой на демонстрацию, и они ждали этого дня с огромным нетерпением. С завтраком они справились необычайно быстро. Анатолий Петрович стал бриться. Ребята никак не могли дождаться, пока он кончит. Они пробовали пока заняться чем-нибудь, но это им плохо удавалось. Даже излюбленная тихая игра в крестики и нолики не шла на ум. Наконец мы оделись и вышли на улицу. День был ветреный, неприветливый, шел мелкий дождь пополам со снегом. Но не прошли мы десяти шагов, как впереди зазвучал шум праздника, музыка, песни, говор, смех. Чем ближе к центру, Тем шумней, веселей радость не становилась на улицах. На счастье, скоро и дождь перестал, а серого неба не замечали ни ребята, ни взрослые. Столько алых, горячих знамен, столько ярких красок было вокруг. Увидев первые колонны демонстрантов, Шура и Зоя пришли в совершенный восторг и уже не переставали восхищаться и радоваться до конца демонстрации. Они громко, хоть и не без запинок, читали каждый плакат, подпевали каждому хору, начинали приплясывать под звуки каждого оркестра. Они не шли, их несло теплой, широкой волной праздника. Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, с шапками, сползающими на затылок, Надо было все время смотреть вверх. Они не разговаривали связно, а только вскрикивали. «Смотри, смотри, как украшено! Звезда какая! А там, там! А вон шары летят! Смотри скорее!»